2009 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. В книге 176 страниц. Аннотация. Автор этой книги активный участник Первой мировой войны, генерал-лейтенант Яков Михайлович Ларионов. Год рождения 1858, год смерти после 1941. В первые годы войны, находясь на Восточном фронте, генерал вёл дневник, который и составил основу его книги. Издание представляет несомненную ценность для военных историков и всех тех, кто интересуется событиями Первой мировой войны и в особенности судьбами российской армии. Конец аннотации. Оглавление. К читателю предисловие автора страница 3. От автора страница 7. Вступление страница 15. Записки участника мировой войны. 26-я пехотная дивизия в операциях первой и третьей русских армий на восточно-прусском и польском театрах в начале войны страница 19. Краткое описание позиции второй бригады 26-й пехотной дивизии, стр. 32-я. Краткое описание расположения войск 26-й дивизии на укрепленной позиции, стр. 38-я. Трехдневный бой на укрепленной позиции, первый день боя, стр. 39-я. Второй день боя, стр. 40-я. Третий день боя и отход 26-й дивизии с укрепленной позиции, стр. 43-я. Ночная атака противника в ночь на 29-е августа, стр. 52-я. Бой 29 августа и отход за реку Ангерап. Страница 56. Отход под давлением противника. Положение корпусов 1-й армии утром 30 августа. Страница 68. Восстановление порядка отходивших корпусов. Страница 77. Арьергардный бой у Мариамполя. Страница 80-я. Прибытие начальника 26-й дивизии и начальника штаба. Страница 82-я. Отход 2-го корпуса за болото. Поле Жувинты Амальва. Страница 82-я. Отход 2-го корпуса к местечку Олита. Страница 85-я. Переход 26-й дивизии к озеру Дауге. и к местечку «Мерич», страница 91-я. Движение 2-й бригады к местечку «Друскеники Копциово», страница 92-я. Движение 26-й дивизии на серии «Лодзе», страница 94-я. Обратное движение 26-й дивизии на серии «Олита», страница 96-я. Переброска 2-го корпуса на Польский театр военных действий, страница 98-я. Переход 2-го корпуса к Варшаве в резерв армии, страница 100-я. Отход германцев и наше наступление, страница 101-я. Движение 2-го корпуса на линию Кернозя-Злаков-Боровой, страница 101-я. Бой авангарда 26-й дивизии у местечка Кернозя. Страница 102. Движение 2-го корпуса к городу Кутно. Страница 104. Выдвижение 2-го корпуса на фронт Кросневице-Грабов. Страница 106. Контрнаступление противника на правый фланг 2-й армии. Бой у местечка Кросневице. Вопрос об обеспечении правого фланга 2-й армии. Страница 110. Отход 26-й дивизии на позицию за рекой Охнию и Слудвю. Ночное нападение немецкой конницы на 101-й и 103-й полки в Кутно. Дело у станции Пнево 104-го полка с немецкой конницей утром 3 ноября. Страница 139-я. Безуспешные контратаки остатков 2-го армейского, 5-го сибирского полка. и 6-го сибирского корпусов у Кернози, Злакова-Борова, страница 145-я. Переход 26-й пехотной дивизии через реку Бзуру к местечку Белявы. Подход и наступление на левый фланг противника 8-го и 9-го ноября, страница 148-я. Передача командования 2-й бригадой полковнику Триковскому. Моя эвакуация, страница 150-я. Зачисление меня в резерв. Приказы о награждении за боевые подвиги статутными наградами полковника обороны Корфа и полковника Рудницкого за бои с 26 по 29 августа 1914 года в Восточной Пруссии. Страница 152. Приложение. Свидетельское показание о действиях в распоряжениях генерал-майора Ларионова в боях 26-й пехотной дивизии с 28 августа по 29 августа 1914 года. ключительная. Страница 163. Конец оглавления. Страница 3. К читателю. Вопрос обеспечения правого фланга нашей наступательной операции на левом берегу реки Вислы, предпринятой в октябре месяце 1914 года, введён мной в записки после того, как я прочёл книгу бывшего генерал-квартирмейстера ставки генерала Ю.Н. Данилова «Россия в мировой войне», изданную в 1924 году. «Ни одно русское сердце рвется на части, когда вспоминает поражение наших доблестных армий в Восточной Пруссии и на левом берегу реки Вислы. Последнее поражение, заставившее нас отказаться от наступления и перейти к обороне в окопах, особенно тяжело и болезненно отозвалось, что это не было. На духе нашей армии, утратившей веру в руководящие оперативные органы при верховном главнокомандующем и главнокомандующем фронтом, сменить главных виновных лиц этих органов штаба великого князя удержало, вероятно, его рыцарское благородство, и он принял удары на свою грудь, а виновники, бывшие главной причиной наших поражений, не нашли в себе достаточного мужества осознать свою виновность и продолжали быть в привилегированном положении до тех пор, пока государь не встал во главе армии и не сменил сам их. Верховный главнокомандующий или главнокомандующий фронтом не может, конечно, сидеть у телефонного или телеграфного аппарата и лично вести дневник стратегической операции, совершаемой фронтом армии, а получать доклад о ходе операции от своего начальника штаба и генерал-квартирмейстера в том виде, как операция представляется докладвающим. На основании доклада утверждается или не утверждается то или другое оперативное предприятие, оперативной части штаба. Страница 4. Отсюда вполне ясно, что на должностях начальника штаба и генерал-квартирмейстера должны быть лица опытные, прошедшие хороший и надлежащий курсивом строевой и штабной стаж в полевых войсках ещё в мирное время и зарекомендовавшие себя в вопросах стратегического искусства. конец курсива. Стратегическая работа на бумаге в кабинете это работа скелет той полевой стратегии, которая облекает этот скелет плотью только тогда, когда выступают на арену театра военных действий армии и войска с их руководящими органами. Если человек в войсках не служил или служил краткое время, то многие боевые действия и связанные с ними важные явления для него делаются понятными поздно, так как ускользают в своё время от его наблюдения и внимания. С практической стороны вождение войск были мало знакомы как начальник штаба верховного главнокомандующего так и генерал квартирмейстер. Относительно начальника штаба генерал Данилов в своей книге пишет даже так курсивом: неподготовленный, предшествовавший своей службой к широкой оперативной работе и не вошедший в неё, генерал Янушкевич предпочитал в вопросах стратегии держаться нейтрально. ослабляя такой позиции, помимо быть может его воли, авторитет ставки и способствуя этим излишнему нарастанию самостоятельности фронтов. В равной мере генерал Янушкевич не сумел приобрести влияние на ход конец курсива не только правительственной машины, но даже административно-хозяйственной работы военного министерства. конец цитаты курсивом цитата: "Деловым авторитетом ни среди подчинённых, ни в армии не пользовался". конец цитаты, страница 125 книги. А военный министр генерали Сухомлиновы, ближайшими сотрудниками которого в мирное время были генерал Янушкевич и генерал Данилов, последний в своей книге отзывается так: "Сухомлинов человек образованный, но мало вдумчивый". страница 108. -я. Продолжая освещать тёмные его стороны, генерал Данилов говорит: В частной жизни, курсивом, *он окружил себя сетью льстецов, злостных сплетников и авантюристов. Вокруг него в доме, на Мойке, в главном штабе вотворилась нездоровая атмосфера.* Конец цитаты, конец курсива. Страница 5. Но если у человека является потребность окружать себя лестицами, сплетниками и авантюристами в частной жизни, то нет никакого психологического основания предполагать, что в общественной и служебной жизни он поступает иначе. А о своём назначении на должность генерал-квартирмейстера ставки генерал Данилов пишет так: После назначения великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим, курсивом. Я шёл долгим своим выяснить, не пожелает ли великий князь видеть в должности генерал-квартирмейстера при себе какое-либо другое лицо. Конец курсива. Так как великий князь проводил эти дни у себя в имении под Петербургом и просил никого не беспокоиться явку к нему, то я обратился с ответственной просьбой к начальнику штаба генералу Юнушкевичу, долженствовавшему видеть великого князя у государя. Не зная, в какой форме генерал Енушкевич выполнил мою просьбу, но через него я получил ответ, что великий князь не предполагает делать каких-либо изменений в составе ближайших своих сотрудников и просит всех остаться на своих местах. Конец цитаты, страница 110. Какие именно внутренние импульсы побудили генерала Данилова считать своим долгом обратиться к великому князю с такой просьбой, генерал Данилов не сообщает. И вот великий князь, не имея даже представления о возможном существовании вокруг военного министра курсивом такой нездоровой атмосферы конец курсива, конечно, не мог дать другого ответа на просьбу генерала Янушкевича о генерале Данилове, чем тот ответ, который он и дал. Таким образом, малая вдумчивость военного министра Сухомлинова при рекомендации назначения ближайших помощников к великому князю сказалось в том, что хотя эти помощники и были несомненно хорошими кабинетными работниками в канцелярии военного министерства и главного штаба, но к работе курсивом во время войны в полевых войсках на руководящих должностях они не были подготовлены, как не служившие в полевых штабах войск. конец курсивом. Самые назначаемые этого, по-видимому, не сознавали и полагали, что искусство полевой стратегии они успеют научиться на войне, совершенно не учитывая, что их обучение может обойтись очень дорого и армии, и России. Страница 6. Поэтому русский патриот не может говорить хладнокровно о их ошибках, которые вместе с другими ошибками военного и гражданского порядка положили тяжёлый груз опустивший на дно наш могущественный государственный корабль, выросший в течение тысячи лет из небольшого Суздальского княжества в великую Российскую империю. Народные представители Государственной Думы не учли того обстоятельства, что по свидетельству истории, все государства в мире, вне зависимости от их формы правления, переживали и теперь переживают периоды счастья и несчастья, как отдельный человек. Значит, дело не в форме правления, а в случайном несоответствующим назначению лиц на руководящие высокие посты от какого и случайности, не гарантированные ни монархией, ни республикой. Поэтому, если народ спокойно и разумно переносит курсивом случайное и временное болезненное явление, конец курсива государственного порядка, то верховная власть обыкновенно устраняет его при первой к тому возможности, как только Политическое международное положение развязывает ей руки, и народ по-прежнему остаётся великим народом. Если же народ поступает революционно, то он делается жалкой игрушкой в руках ловких авантюристов и добычей их эксплуатации. Конец статьи к читателю. Автор. Страница 7 от автора. Фактическая часть записок написана в период с 1916 по 1918 годы, по имевшимся в моём распоряжении полевым документам и дневнику, а самые события и факты были ещё свежи в памяти. Но междуусобная война и скитание в качестве мигранта отдалили время появления их в печати. Прежде чем излагать события, считаю необходимым высказать моё откровенное мнение относительно материала. для составления истории военных действий частей войск русской армии в мировой войну. В записке касается, между прочим, и тех нездоровых явлений, которые подтачивали боеспособность нашей доблестной армии, но о которых большинство авторов ради ложного патриотического чувства считает нужным умалчивать. Автор же полагает, что история должна быть историей вне зависимости от того, хороша она или не хороша. либо история нужна не столько современникам, сколько их потомству, которое почерпает из неё примеры и уроки для оздоровления своей деятельности. Материалом для описания и исследования военных операций служат обыкновенные директивы, приказы, приказания, реляции, дневники частей и штабов войск и прочее. Но многие из таких документов или утеряны, или уничтожены. и вместо них возможны появления подложных документов. Кроме того, действительность свидетельствует, что и подлинным документам следует доверять с большой осмотрительностью и осторожностью, лишь после тщательной их проверки и сравнения со многими другими документами, так как то служебное преимущество, которое предоставил новый статут Ордена Святого Рима, великомученика и победоносца Георгия, кавалера метова ордена, породило крайне вредное для армии стремление выдвинуть собственную персону за счёт других начальников, совершивших статутный подвиг или статутное боевое дело. Страница 8. Средствами для этого были ложные реляции и ложные донесения, были даже случаи отдания ложных приказов, сопровождавших канцелярское маневрирование. для избежания суровой кары закона за свои промахи и ошибки. Дневники частей войск и штабов, вследствие быстрого изменения боевой обстановки и непрерывной работы войсковых частей в период полевой войны, велись обыкновенно с опозданием на 1-2 месяца часто молодыми, неопытными офицерами, только что прибывшими в часть для её пополнения. Поэтому и дневник части не всегда даёт неоспоримые доказательства а в особенности в тех случаях, когда часть не имела боевого успеха. Наконец, своеобразное ведение у нас стратегических операций лицами, хорошо подготовленными по вопросам мобилизационным в глубине кабинетов Центрального военного управления, но не по вопросам практической полевой стратегии, сопровождалось неорганизованными отходами наших войск на широком фронте Европейского театра войны, что влекло за собой гибель многих доблестных частей войск, а вместе с ними уничтожение и утрату документов. Так, во время отхода 1-й армии в августе месяце 1914 года из Восточной Пруссии, начальник штаба 2-го армейского корпуса генерального штаба генерал-майор фон Коллин приказал писарям сжечь штабную повозку вместе с делами и некоторыми полевыми документами из опасения, что они могут попасть в руки противника, хотя такой опасности не было. умышленно, но по другой чисто личной причине. Начальник штаба 26-й дивизии полковник Крудницкий скрыл и уничтожил мою реляцию о боях моей второй бригады с 26 по 29 августа 1914 года и об отходе частей дивизии из Восточной Пруссии, в которой я изложил полную правду и действительность. В этом отношении сокрытия ему способствовала болезнь начальника дивизии, его эвакуация и смерть. Выяснилось это печальное обстоятельство его штабной деятельности лишь в декабре 1915 года в господском доме «Лучай», недалеко от местечка Поставы и озера Миадзел, где стоял штаб 1-го сибирского корпуса, старшим адъютантом которого был генерального штаба капитан Акинтиевский ГК, служивший в самом начале войны во 2-м армейском корпусе в качестве причисленного генеральному штабу. Страница 9. Из моего разговора с капитаном Акинтиевским выяснилось, что полковник Рудницкий в реляции от штаба дивизии в штаб корпуса о боях с 26 по 29 августа и об отходе дивизии 28 августа с укрепленной позиции Данил совершенно не так, как было в действительности, а мою реляцию вопреки требованиям закона не приложил. Этот факт ярко говорит за то, что только после тщательной проверки и слечения многих документов, а в иных случаях и свидетельств здравствующих участников, военный историк, описывающий действия частей русской армии в мировую войну получает возможность установить действительный и последовательный ход выполнения той или другой военной операции, боевую работу части, её начальника и войскового штаба. А что низшие штабы не всегда правдиво доносили в штабы высшие, это доказывают печатные труды профессора генерала Н.Н. Головина из истории кампании 1914 года на русском фронте, начало войны и Восточно-прусская операция. и бывшего генерал-квартирмейстера штаба Верховного главнокомандующего генерала Ю.Н. Данилова «Россия в мировой войне» в 1914 и 1915 годах. Оба автора пользовались, несомненно, официальными документами и вполне доверились им. Например, генерал Головин пишет, «Лево-фланговая 57-я дивизия 4-го корпуса была задержана в районе... Норденбург, чтобы облегчить трудную задачу, выпавшую в день 28 августа на 26-ю пехотную дивизию второго корпуса, которая должна была служить в районе Норденбург-Мауэр заслоном, составляя ось, заходящей правым флангом назад первой армии. Конец цитаты. Что выполняя свои задачи обе дивизии, цитата, отходили в течение дня с боем на линию Каварен, Гросс, Соброст, и что наконец 57-я дивизия понесла в этот день особенно большие потери. Моё описание в записках даёт совершенно другую, но действительную картину отхода обеих дивизий в день 28 августа. Я утверждаю, что 57-я дивизия не выполнила своей задачи потому что преждевременно ушла из района Норденбурга и обнажила правый фланг моей второй бригады в то время, когда 20-й немецкий корпус атаковал ее утром 28 августа на укрепленной позиции у Клейн-Гуя-Грос-Гуя. Страница 10. А так как и штаб 26-й дивизии ушел с укрепленной позиции преждевременно и увел 102-й вятский полк с первым артиллерийским дивизионом и дивизионным резервом, обнажив мой левый фланг, то это значит, что оба начальника штаба дивизий исполнили этот боевой маневр по общему плану, не сообщив мне об уходе. Во время отхода в стороне 57-й дивизии не было слышно артиллерийского огня как свидетельство сильного боя. Впоследствии мне стало известно, что штаб 57-й дивизии оставил на позиции один батальон Ливинского полка, который был окружён и взят в плен, а с остальными войсками ушёл, взяв первоначально довольно круто направление на северо-восток. Ближайшими же соседями во время отхода были 20-й и 17-й стрелковые полки, присоединившиеся к моей бригаде у Ленкелешкен, где и был арьергардный бой батальона 103-го Петрозаводского полка. 20-го и 17-го стрелковых полков, но не полков 57-й дивизии, которая в это время, как стало известно после, была уже в Даркемене. Относительно боевого дня 29 августа профессор генерал Головин пишет. Командир 2-го корпуса генерал Слюсаренко, не получив приказа по армии об общем отступлении, решил перейти в наступление. Его поддержал сосед, 4-й корпус, с севера 5-й стрелковой бригады и 30-й пехотной дивизии. Наступление 2-го корпуса начало развиваться успешно. Немцы начали сдавать. Но, получив сильно запоздавший приказ по армии, командир корпуса отдал приказ отходить, что и было произведено во вторую половину дня. Вместе с ним начал отходить и 4-й корпус. С тяжелым боем оба корпуса к вечеру достигли 4-й корпус района Булиен-Дингляукен, 2-й корпус района Кариот-Кемен-Паббельн. Конец цитаты. И этот документ, послуживший основанием для описания, далек от действительности. Во-первых, надо сказать, что на фронте западнее Даркмен-Даркмен-Даркмен, 29 августа дрались только 2-я бригада 26-й дивизии и примкнувшие к ней накануне 20-й и 17-й стрелковые полки 5-й стрелковой бригады от 4-го корпуса против 20-го немецкого и дивизии 11-го немецкого, но далеко не весь 2-й корпус. Страница 11. Что касается 18-го и 19-го стрелковых полков 5-й стрелковой бригады, то они отходили со штабом бригады в составе войск 4-го корпуса, находясь на интервале примерно 8-10 вёрст от 17-го стрелкового полка к северо-западу и уступав вперёд. Во-вторых, в бою 29 августа вторая бригада 26-й дивизии два раза предпринимала контратаку противника. В первый раз она произвела частную контратаку, когда первый батальон 226-го землянского полка усилив её боевую линию вправо, вышел во фланг немецкой цепи, охватившей левый фланг 20-го стрелкового полка, и отбросил её назад. А во второй раз, тогда, когда была произведена общая контратака вместе с подошедшими частями левого фланга 4-го корпуса генерала Алиева, 18-й и 19-й стрелковые полки и части 30-й пехотной дивизии Эта контратака имела значение тактического приема для облегчения отхода с позиций и дальнейшего отхода не только войск 4-го корпуса, но и 2-й бригады 26-й дивизии, так как задача 26-й дивизии по прикрытию левого фланга отходивших корпусов за реку Ангерап, 26-я, 3-я и 4-я, 1-я нашей армии была уже выполнена. А самое распоряжение командующего 2-й армии об отходе было получено в штабе корпуса значительно ранее произведенной общей контратаки, так как еще в 12 часов 15 минут начальник дивизии по телефону предупредил меня. 26-я дивизия выполнила свою задачу. В 2 часа получите приказ об отходе. После этой контратаки войска 4-го корпуса продолжали отход за реку Ангерап без боя и не задерживаясь. А я, получив приказ об отходе боевого порядка 26-й дивизии, в начале третьего часа дня приступил к его выполнению. Моя бригада последней вышла из боя, но и она не преследовалась противником, который, очевидно, так же, как и мы, был сильно утомлён четырёхдневными тяжёлыми боями. Страница 12. Труд генерала Данилова России в мировой войне. Во многих случаях грешит в изложении последовательности событий и даже в действительности самых фактов. Я не ставлю своей задачей подчёркивать все такого рода погрешности, но не могу пройти молчанием те его несоответствующие действительности факты, которые он приводит относительно действий 2-го армейского корпуса и 5-го сибирского на польском театре военных действий. Так, на странице 233 своего труда генерал Данилов пишет 14 ноября первого старого стиля немцы энергично атаковали 2-й корпус у Кроссневица и особенно 23-й корпус и в то же время действовали против 5-го сибирского корпуса на Гостынин. Атаки их особого успеха в этот день не имели, только 3-я гвардейская дивизия 23-го корпуса к утру 15-го, 2-го старого стиля, отошла за реку Нер, а 1-я стрелковая бригада отошла на Ленчицу. Заметка автора, успех совсем немаловажный. В течение 15-го, 2-го старого стиля, немцы оттеснили стрелков, 1-ю стрелковую бригаду, Козаркову, и тем открыли себе путь на Лович. Движение их в этом направлении создало угрозу левому флангу второго корпуса, переключённого к этому времени в состав первой армии. Корпус этот, отокованный с фронта, отошёл к вечеру того же дня назад, увлекая за собой пятый сибирский корпус, действовавший несколько севернее. Конец цитаты. Такое описание действий второго армейского корпуса не соответствующей действительности, старается внушить читателю мысль, что второй корпус просто бежал, наскочил на пятый сибирский корпус, и оба корпуса продолжали совместное бегство. Несомненно, автор слишком доверчиво и без проверки отнёсся к тем документам, на основании которых его описание напоминает запутанный клубок ниток. В действительности дело было совсем не так. Второй армейский корпус был атакован в 12 часов дня, 1 ноября, 14 по новому стилю, у Кроссневица, курсивом, не энергично, а превосходными силами, конец курсива, противника, что уже доказано и немецкими военными писателями. Понятие энергично служит, курсивом, оправданием промаха стратегии, а превосходными силами, подтверждая действительность, подчеркивает близорукость ее. Конец курсива. Понеся огромные потери в ночь на 2 ноября 15-го нового стиля, он утром 2 ноября старого стиля, а не вечером того же дня, когда он был атакован, начал по приказу командира корпуса отходить к Кутно, на левый восточный берег болотистой речки Охни, где 13 октября старого стиля была подготовлена укреплённая позиция. Страница 13. Но когда во время отхода ставка потребовала, чтобы второй корпус не отходил от Кроссневица далее пяти верст, то командир корпуса приказал отойти только до линии Господский дом Бышев, деревня Витония, не доходя восьми-девяти верст до Кутно, несмотря на то, что в десяти верстах от его левого фланга в десять часов утра Были обнаружены три длиннейших колонны немцев, совершавших марш от местечка Домбе к городу Ленчице, о чем и было мною донесено тотчас же. Ни 2-го, ни 3-го ноября 15-го и 16-го нового стиля, когда второй корпус отошел третьего на позицию за реку Охню около Кутна, он никоим образом не мог наскочить на отошедший... Гастынину, 5-й сибирский корпус, разбитый у Влоцлавска двумя днями раньше, чем был атакован у Крусневица 2-й корпус. Если бы бывший генерал-квартирмейстер штаба Верховного Главнокомандующего посмотрел по карте взаимное расположение городов Влоцлавска, Гастынина, Кутну и местечко Крусневица, то он понял бы всю нелепость того донесения, которым он пользовался для своего описания. Такое донесение равносильно сообщению газетного репортажа, что, например, железнодорожный поезд, вышедший из Парижа в Берлин, наскочил на поезд, шедший из Варшавы в Киев и потащил его за собой. Но то, что отмечено в моих записках относительно солдат, отбившихся от своего разбитого 5-го сибирского корпуса и блуждавших в районе расположения на позиции 26-й дивизии, действительный и неоспоримый факт. Но только он дошел до генерал-квартирмейстера в извращенном виде, как я убеждаюсь из его книги. 6-й сибирский корпус начал свои совместные действия с 5-м сибирским только с 5-го или 6-го ноября у Кернозя, когда 5-й сибирский корпус сменил 43-ю пехотную дивизию, направленную в район города Лович для формирования сборного отряда, а не со 2-го или 3-го ноября. Страница 14. Относительно переключения 2-го корпуса из 2-й армии в 1-ю, должен сказать, что фактически оно было также позже, так как ни 2-го, ни 3-го ноября войскам корпуса оно не было объявлено. А самое переключение имело ясную целью – возложить всю ответственность за провал операции вторжения в Германию на командующего 1-й армии генерала Геннера. Ренен-Кампфа, пользуясь трудностью его положения для оказания помощи второй армии на ее правом фланге. Результат этого переключения сказался в несоответствующих действиях второго корпуса Узлакова-Борового и Кернози, когда командир корпуса получал приказы и указания то от штаба первой армии, то от штаба второй армии, и при том в такое горячее время, когда немцы рвали правый фланг, второй армии. Конец статьи от автора генерал Ларионов. Страница 15. Вступление. Открытие кампании на театре военных действий Восточной Пруссии в 1914 году началось наступлением наших первой и второй армий с целью занять эту часть территорий противника. чтобы перенести военные операции на левый берег реки Вислы для дальнейшего наступления внутрь Германии. Ближайший план действий состоял в том, чтобы, пользуясь охватывающим положением нашей границы относительно Восточной Пруссии с востока и юга, направить в Восточную Пруссию две армии. Первую армию генерала Ренен Кампфа с линии реки Среднего Немана Ковно-Гродно на запад, в севернее больших мазурских озёр, против предполагаемого левого фланга противника, а вторую армию генерала Самсонова направить с линии реки Нарева на северо-запад в обход мазурских озёр с запада. Так как мазурские озёра составляет огромную озёрно-лесную площадь, запирающими доступы в неё с востока небольшой крепостью Летцен. и построенными в лесах блоками гаузами, то разъединяющее значение этой площади для наступающей армии предполагано было ослабить в выдвижении на первое время операции второго армейского корпуса, который должен был закрыть перешейки больших мазурских озёр, если бы противник попытался проникнуть через них на восток. Таким образом, этот корпус, обеспечивая внутренние фланги армии и их тыл, мог служить связью между 1-й и 2-й армиями, пока не будет захвачен разъединяющий опасный район. 3 августа 1-я армия, 23-й, 4-й корпуса, 5-я стрелковая бригада и 5,5 кавказских дивизий, вышла на фронт Владиславов, Филиппова и 4-го имела столкновение с противником в районе Эйткунен, сталу Пенн. После чего немцы отошли на запад. 5-го-6-го августа первая армия продвинулась на два перехода вперёд и имела упорные бои к северо-востоку от Гумбинена, оттеснив противника. Страница 16. 7-го противник повёл контрнаступление по всему фронту, но к вечеру должен был начать отход. Первая наша армия до 10 августа оставалась на позициях, и её кавалерия не выяснила направления отхода главной массы противника. После губниненских боёв первая армия только 10 августа возобновила наступление. Противник же, оставив против неё кавалерийские ландверны и ландштурминные части на реке Прегеле и реке Алле, направил свои корпуса на помощь войскам, действовавшим против 2-й нашей армии генерала Самсонова. 2-я армия генерала Самсонова, 2-й, 6-й, 13-й, 15-й, 1-я дивизия, 23-й и 1-й армейские корпуса, 1-я стрелковая бригада и 3-я кавказская дивизия, 9 августа вышла на фронт Ортельсбург, Виленберг, Найденбург, Сольдау, имея второй корпус на фронте Летцен, Арис, Йоганнсбург. 10 августа 1-й армии была на фронте Зенсбург, Аленштейн, уклонившись от предназначанного ей планом операции направления более чем на два перехода к западу, вследствие чего она ещё более оторвалась от 1-й армии. и от своего второго корпуса, обнажив свой правый внутренний фланг. 10 августа второй корпус был перечислен в состав первой армии и с 11 по 13 включительно перешел в район Ангербурга. 23-й и 4-й корпуса первой армии 13 августа подошли к линии рек Дейме и Али и завязали бой со слабыми силами противника. Сюда для обеспечения левого фланга была направлена 2-я бригада 26-й пехотной дивизии с артиллерийским дивизионом, а 1-я бригада также с артиллерией была направлена к Растенбургу, к правому флангу 2-й армии. О 43-й дивизии сведения в приказе не отдавалось, но она оставалась наблюдать за перешейками Больших Мазурских озер с востока. Между тем... С 13 по 17 августа во второй армии разыгрались роковые для нее события. Вторая армия постепенно окружается немцами. Все усилия разбить западную группу сил противника, снабженного тяжелой артиллерией, не удаются. Обеспечивавший левый фланг 1-й армейский корпус был атакован превосходными силами противника и отошел назад, обнажив для ударов во фланг левую группу наших корпусов. Правофланговый 6-й корпус 2-й армии, оказавшийся оторванным на значительное расстояние от центральной группы корпусов армии, был атакован двумя немецкими корпусами, 1-й резервный и 17-й, вышедшими из-под ударов 1-й армии и совершавшими марш походным порядком, и отброшен от Бишовсбурга на юг. Страница 17-я. Корпуса эти, переменив фронт, обрушились с тыла на наши 13-й и 15-й корпуса центральной группы, которая оказалась окружённой со всех сторон и перестала существовать. Только остатки второй армии прорвались назад и были собраны на фронте о советском же, направленной на помощь второй армии части от первой армии, как опоздавшие, были возвращены назад. И первая армия получила распоряжение укрепиться на позициях по линии рек Дейме, Але, Омет, озера Норденбургер, озера Рязауэр, озера Мауэр и далее до озера Алис. Порядок расположения корпусов первой армии, начиная с правого фланга, был следующий. 20-й Смотри примечание. 3, 4 и 2. Примечание. В конце августа из двух второочередных дивизий был сформирован 26-й армейский корпус, который при отходе 1-й армии заменил 20-й корпус, переброшенный на левый фланг. Конец примечания. Последний занимал часть этой линии от озера Норденбургер до озера Арис на протяжении до 45-10 км по воздушной линии. На эту укрепленную позицию противник повел наступление и атаки с 25-26 августа четырьмя корпусами с фронта гвардии резервной, 1-й резервной, 11-й и 20-й, а два корпуса с приданными частями 27-я и 1-я направил в обход левого фланга 1-й армии через перешейки Мазурских озер где смял и отбросил слабые части 43-й дивизии 2-го корпуса, а затем, переменив фронт на север и северо-восток, вышел во фланг и тыл 1-й армии с целью окружения. Конец вступления. Страница 19. Записки участника мировой войны. 26-я пехотная дивизия в операциях 1-й и 2-й русских армий на Восточно-Прусском и Польском театрах в начале войны. Прослужив на Дальнем Востоке в должности начальника штаба 1-го сибирского корпуса с 1911 по 1914 год, я подал рапорт о назначении меня на такую же должность или на должность командира бригады в Европейской России. я получил назначение на должность командира 2-й бригады 26-й пехотной дивизии, штаб которой квартировал в городе Гродно. 28 февраля 1914 года, примечание даты по старому стилю, я вступил в отправление своей должности. Дивизия входила в состав 2-го армейского корпуса, которым командовал числившийся по генеральному штабу генерал от кавалерии Шейдеман, энергичный и не старый человек, 57 лет. Начальником штаба корпуса был штаба генерал штаба генерал-майор фон Колин. Это был человек скорее штадский, чем военный, до боязни боготворивший немцев. Начальником 26-й пехотной дивизии был генерал-лейтенант Парецкий, человек преклонного возраста, слабый здоровьем, И как по первоначальной службе моряк, он никогда не интересовался сухопутной службой, в чём я убедился во время его инспекторского осмотра и на тактических учениях в лагерное время. Отсталость его в военном деле сильно бросалась в глаза. Страница 20. Начальником штаба дивизии был генерал-мажора штаба полковник Рудницкий, необщительный, скрытный, не отличающиеся дораваниями и военными познаниями, но с большим самомнением, которое обыкновенно присуще большинству людей ограниченных. Но его мундир имел большой авторитет на начальника дивизии. В начале июля 1914 года отношения между Россией и Германией клонились к разрыву. В то время я был в командировке и нёс обязанности начальника пулемётного сбора войск 2-го армейского корпуса, в лагере при местечке Уранах. 13 июля на основании полученной телеграммы я распустил сбор и возвратился в лагерь при городе Гродно к месту службы. 19 июля Германия объявила войну России. В полках 26-й дивизии закипела мобилизационная работа. 24 июля полки 2-й бригады были готовы к походу, а 25-го я получил предписание выступить 26-го со 103-м Петрозаводским полком и 2-м дивизионом 26-й артиллерийской бригады в местечке Штабин на реке Бобре, куда прибыть 27-го июля. Штабин находится в 20 верстах к югу от города Августова, около которого в казармах, квартировал 104-й Устюгский полк моей 2-й бригады. Цель выдвижения была известна из мобилизационного плана. Вместе со 104-м полком прикрыть пути на участке Августов-Штабин. 26 июля в 7 часов утра после напутственного молебна я выступил с отрядом из лагеря при городе Гродно в местечке Штабин. Отряд состоял из 103-го Петрозаводского полка 2-го дивизиона 26-й артиллерийской бригады, одной роты 4-го саперного батальона и двух сотен казаков дивизионной конницы. За шлагбаумом к отряду был присоединен 2-й мартирный артиллерийский дивизион. День был не жаркий, солнечный, дорога с шоссе, переход в 30 верст был сделан легко. 27 июля. Место назначенных половины 7 часов утра, отряд выступил в 7 часов. В 103-м полку восемь евреев из запаса спрятали винтовки и амуницию, объявили себя больными и отказались идти пешком. Страница 21. Командир полка полковник Алексеев не предал этому обстоятельству должного значения и приказал отправить их в обоз второго разряда. Я вызвал их перед фронт полка, убедился, что все они здоровы, пригрозил чем следует, приказал надеть амуницию, взять винтовки и идти в строю. Отдав их под надзор в ротах, я приказал назначить их в первом же бою в боевую стрелковую цепь, чтобы они могли загладить свою вину перед полком боевой заслугой. Они отлично дошли до штабина и благодарили... что я не предал их военному полевому суду. По прибытии в штабин 103-й полк, четыре орудия дежурной части рота сапёр заняла квартира биваком местечка штабин, а вся остальная артиллерия и две сотники казаков расположились в ближайших деревнях на восточном берегу реки Бабра. Квартира бивак охранялся отдельными пехотными заставами. Сведений о противнике не было. Только жители местечка Штабина евреи передавали как слух, что к северо-западу от Августова наши кавалеристы имели небольшие стычки с немецкими велосипедистами. 28 июля я произвёл рекогносцировку местности к западу от Штабина и наметил линию для укрепления позиции, чтобы прикрыть переправу через реку Бобр у Штабина. При рекогносцировке были, конечно, и начальники частей. После обеда роты и батареи приступили к укреплению позиции под руководством ротных и батальонных командиров при участии командующего сапёрной ротой, штабс-капитана Бабицкого и инструкторов сапёров. 29 и 30 июля производились работы по укреплению позиции. 30-го они были закончены. Командир 103-го полка произвел показной маневр вероятной атаки и обороны этой позиции. 31 июля. Начальник дивизии со штабом перешел из Гродно в одну из деревень к югу от деревни Домброво и потребовал к себе дивизионную конницу и 2-й мартирный дивизион. 4-й батальон 103-го полка был отправлен обратно в город Гродно. Если не ошибаюсь, его назначение было заменить этапные части пред до их сформирования. Страница 22. 1 августа. Первая рота 103-го полка была отправлена через деревни Евы и Свидерек к шлюзу на реке Нете в деревне Борки. Под руководством штабс-капитана Бабицкого она построила здесь окопы, для прикрытия имеющего быть наведенным моста. 2 августа. В 12 часов дня были отправлены остальные три роты 1-го батальона на присоединение к 1-й роте. 3 августа. Саперы навели мосты через два нешироких рукава реки Нетты. 4 августа. Отряд выступил из местечка штабина к шлюзу в деревне Борки, перешел по наведенным мостам реку Нетту, и около трех часов дня прибыл на ночлег в деревню Барглов, находящуюся на шоссе Августов-Граева. Вскоре подошел из Августова 104-й Устюгский полк. Несколько позже прибыла 1-я бригада дивизии под начальством назначенного из запаса командира бригады генерал-майора Дружинина, которая вместе со штабом дивизии имела ночлег в селе Барглов-Граев. Косцельный, в одной версте к востоку от деревни Барглова. Сведений о противнике не было. Один из офицеров 103-го полка, ходивший в штаб дивизии по личным делам, принес известие, что наш 2-й корпус входит в состав 2-й армии генерала Самсонова и что 1-я армия генерала Рененкампфа успешно продвигается с боем на запад. 5 августа. В шесть часов утра дивизия выступила двумя бригадными эшелонами, каждый эшелон с артиллерийским дивизионом по дороге через Боржемен к городу Лыку. В первом эшелоне шла вторая бригада. Когда в восемь часов утра колонна главных сил бригады была у пограничного сожженного немецкого кордона, а ее авангард в двух с половиной верстах у леса, над бригадой пролетел немецкий аэроплан «Связь». с чёрными крестами на крыльях с востока на запад заметив его издали бригада легла авангард же не удержался чтобы не пострелять но безуспешно аэроплан проследовал дальше в четвёртом часу дня вторая бригада прибыла в район города Лыка и остановилась на квартира бивак в двух деревнях к югу и юго-востоку от него под прикрытием походного охранения и разведчиков Сторожевое охранение заняло низину с кустарником по обе стороны шоссе Райгрот-Лык и вошло в связь со сторожевым охранением 43-й дивизии, подошедшей к Лыку севернее 26-й дивизии. Страница 23. К югу от Лыка находится высокий сосновый лес. Здесь была из полосового железа вышка, имеющая вид ледов. тригонометрического знака первого разряда. На ней два немецких наблюдателя усердно занимались своим делом. Командир 104-го полка удалил их. Около 6 часов вечера противник из города Лыка открыл редкий огонь из гаубиц по войскам 43-й дивизии, которая отвечала ему из лёгких орудий. Вечер до наступления совершенной темноты прошёл в редкой ружейной перестрелке прикрывающих частей и в стрельбе из артиллерийских орудий сороковой третьей бригады. Ночью шла разведка сил противника и подступов к городу Лыку. Выяснено, что в Лыке не более двух эскадронов конницы при двух гаубицах, и что противник всю ночь грузил вагоны и отправлял поезда с урожаем и имуществом на запад. Я провел эту ночь в низине около сторожевого резерва. Холодная сырость пронизывала до костей. Конный вестовой без разрешения куда-то исчез, но скоро вернулся и привез мне к моему удовольствию мой спальный полевой мешок, который не раз спасал меня в тайге на Дальнем Востоке. Я согрелся и даже немного соснул. 6 августа. В 6 часов утра противник сделал в нашу сторону несколько вежливых прощальных салютов боевыми снарядами из своих двух гаубиц отправил последний поезд и предоставил в наше распоряжение город Лык. Войска корпуса вступили в город по полкам, каждый полк под звуки своего полкового марша. Население города сильно волновалось и выражало удивление по поводу быстрого прибытия русских войск. Многие из жителей просили разрешения выехать в другие города на запад к родственникам, но разрешения, конечно, не получили. Я был назначен комендантом города. Для успокоения населения я обратился к нему с декларацией, убеждая быть спокойным и продолжать свои мирные занятия, так как Россия ведёт войну с вооружёнными силами Германии, а не с мирными жителями, женщинами и детьми. Но это мало подействовало. В ночь на 7 августа многие выехали тайно, пробравшись, вероятно, через западный сектор местности Квартира бивачного расположения 43-й дивизии. Страница 24. 7 августа. Командир корпуса приказал перевести на бивак северо-западного сектора два батальона 104-го полка с четырьмя орудиями под начальством полковника Триковского. 8 августа. Войска корпуса оставались на своих биваках. Согласно календарю В этот день должно было произойти полное солнечное затмение. Мы с большим нетерпением и интересом ожидали это редкое явление природы, готовясь испытать сильное впечатление. Но мы были очень разочарованы, когда полоса тени только краем захватила город Лык. Я получил приказание сдать обязанности коменданта полковнику Триковскому и подготовиться к выступлению из Лыка утром 9 августа. 9 августа. В 6 часов утра я выступил с бригадой в село Дригалин, оставив полковника Триковского с двумя батальонами и четырьмя орудиями в городе Лыки. К бригаде была придана полусотни казаков. Генерал-майор Дружинин с 1-й бригадой и с 1-м дивизионом был направлен к городу Йоганнесбургу. В селе Дригалин 2-я бригада стала квартиробиваком, приняв меры охранения отдельными пехотными заставами для установления связи с первой бригадой, от которой не было никаких сведений, я выслал разъезд казаков, который нашёл её на биваке в 8 верстах к востоку от Йоганисбурга. Моя походная палатка и палатка полковника Алексеева были поставлены в садике пастора, который пригласил нас пообедать. Отлично владея русским языком, Он оказался интересным собеседником и высказал сожаление о начавшейся войне, предведя большие и дурные последствия для обоих государств. В 4 часа дня в стороне города Белый были слышны орудийные выстрелы орудий 6 дюймового калибра. Около того же времени прибыл со штабом из Лыка начальник дивизии, остановился в доме королевского лесничего и потребовал для охраны батальон 103-го полка. Командир корпуса получил по телеграфу приказание верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича отправить в крепость Осовեց Ландрата города Лыка и девять именитых граждан заложниками за зверства немецких войск над жителями города Калиша, оставленного нашей кавалерией и занятого после её ухода немцами. Они были отправлены в Осовեց на автомобиле Страница 25. 10 августа. В 9 часов утра в стороне города Бялы были вновь слышны орудийные выстрелы орудий 6-дюймового калибра. Из штаба дивизии были получены для раздачи в полки схематические чертежи района Иоганнесбурга с нанесенными на них в лесу блокгаузами, но никаких распоряжений на 11 число не было. Все мирно легли спать. 11 августа. В час ночи меня разбудила записка начальника штаба дивизии, требовавшая приготовить бригаду к выступлению в 4 часа 40 минут ночи. К указанному времени бригада с артиллерией была на сборном пункте, прождав до 6 часов утра распоряжение о выступлении, я послал в штаб дивизии офицера узнать, скоро ли мы выступим. Офицер вернулся и доложил, что начальник штаба приказал передать что приказ уже пишется. Прошло ещё 2 часа, а приказа нет. Я запросил полковника Рудницкого, хватит ли до выступления времени на кормить людей и лошадей. Ответа не последовало. Наконец, в 11 часов утра был получен приказ о выступлении. Мне было приказано перейти с бригадой в деревню Грабин к северо-востоку от села Дригальен. Первая бригада генерал-майора Дружинина была направлена на север. вдоль восточных берегов больших мазурских озёр. Так как в приказе не было объявлена цели движения, то переход 26-й дивизии на север давал основания предполагать, что или предполагается операция второго корпуса против крепости Летцен, или совершается движение для сближения с первой армией. Невыспавшиеся солдаты и офицеры простояли с чувством неудовольствия и досады на сборном пункте более 6 часов. И выступили в поход голодными. Бригада прибыла в деревню Грабин около 5 часов дня. 12 августа в 6 часов утра вторая бригада выступила в деревню Липовин к северу от деревни Грабин. На этом переходе к бригаде присоединился полковник Триковский, оставленный с двумя батальонами и четырьмя орудиями при штабе корпуса в городе Лыки. На Большом Привале бригаду осмотрел командир корпуса генерал Шейдеман и объявил, что к бригаде присоединяется 2-й мартирный дивизион, страница 26-я. Однако на марше за несколько верст до деревни Липовен я получил приказание отправить дивизион на станцию железной дороги Граева для присоединения его. к 23-му корпусу. Дивизион немедленно был отправлен. Ночью к северо-западу от Липовин за сторожевым охранением была слышна сильная оружейная перестрелка. На переходе из Грабин в Липовин в 12 часов дня были встречены русские рабочие, которые были на полевых работах в имении немца помещика в районе крепости Лецен. Они возвращались в Россию. и сообщили, что ни в крепости, ни в ее районе немецких войск нет, и работ по укреплению крепости они не видели. Эти непроверенные сведения были переданы в штаб дивизии. 13 августа. В 6 часов утра бригада с дивизионом выступила из Липовен в деревню Штулихен, в 8-9 верстах к северу от города Ангербурга. Переход был в Крепост. форсированный и без горячей пищи. Офицеры и солдаты ели свой носимый сухарный запас. Большой привал был заменён двумя получасовыми малыми. Движение было фланговое, так как совершалось мимо крепости Летцен. Кухни были при обозе второго разряда, который шёл по кружным дорогам. Расчёта движения обоза штабом дивизии не было сделано, а потому походные кухни не могли подойти своевременно. колоннам войск. Первая бригада совершала фланговый марш левее второй бригады. На этом переходе нас поразило, оставив сильное впечатление, картина трех убитых немцев, одетых в старое поношенное статское платье. Они представляли группу, в которой двое лежали, а один старик лет пятидесяти сидел с широко раскрытыми, выражающими безумный ужас глазами. Его взор был устремлен туда, где он был виноват, Откуда ему очевидно была нанесена смертельная рана пикой в самое сердце правой рукой он опёрся о землю а левой схватил древко пики которое затем было сломано пополам поза и выражение лица были как у живого и невероятны для мертвеца перед нами была как бы статуя смерти прекрасной работы художника мы предположили что смерть вероятно последовала моментально Бригада прибыла в Штулихен в 12 часов ночи, когда стал моросить дождь. Начальник дивизии со штабом и дивизионной конницей следовал за второй бригадой, а верст за пять до Штулихена свернул в Ангербург, куда прибыла первая бригада по дороге от Поссессерн. Страница 27. Наше прибытие в район города Ангербурга. Дивизионная конница ознаменовала двумя пожарами. Конница эта, как упомянуто, состояла из донских казаков, которые были второй и третьей очереди, и за исключением урядников, мало обучены. Даже таких употребительных терминов, как, например, авангард, арьергард, они не знали, а службу связи, донесений, разведки и охранения вначале несли крайне небрежно и неохотно, вообще были мало дисциплинированы. Ночью я получил приказ следовать с бригадой и дивизионом на город Венден, городу Гердауэн, для поддержки левого фланга 1-й армии, завязавшей здесь бой с противником. 1-я бригада генерала Дружинина получила приказ выступить городу Растенбургу, выделив один батальон и два орудия для наблюдения за крепостью Летцен-Запада. 14 августа. В 7 часов утра я выступил по дороге на Tiergarten, Дрендфурт, в город Венден. На большом привале у южного берега озера Рязауэр в 104-м полку произошёл несчастный случай. Под уклон по шоссе понеслась неформенная повозка, наскочила на группу солдат и одному раздробила ногу. Повозка оказалась немецкая деревенская, запряжённая немецкими же обывательскими лошадьми. Я послал офицера выяснить, почему в полку оказалась немецкая повозка, запряжённая немецкими обывательскими лошадьми. Возвратившийся офицер доложил, что в 104м полку сформирован небольшой нештатный обоз для подвозки полку печёного хлеба из Августова и для отправки в Августов из лишних вещей. Но что первый транспорт подвезённого хлеба оказался покрытым плесенью и зарыт в землю. Я приказал командиру полка удалить из полка нештатный обоз, так как лишних предметов и повозок в походе иметь не полагается. А покрытый плесенью хлеб вреден и не нужен. Бригада прибыла в энден с наступлением темноты. Вслед за бригадой прибыл начальник дивизии со штабом. 15 августа. В 11:00 утра вторая бригада выступила через город Бартон к городу Гердауен. До этого времени командир 104-го полка полковник Триковский по приказу начальника дивизии реквизировал в каком-то имении два автомобиля: один новый тёмно-коричневого цвета фабрики Бенца, а другой попроще, кажется, Форда. Страница 28. Бенц был передан в штабы дивизии А форт оставлен в 104-м полку. Около 5 часов дня вторая бригада прибыла в деревню Мосауен. Полки стали биваком, а батареи квартира биваком в деревне. Вслед за бригадой прибыл штаб дивизии. Не доходя 4-5 верст до деревни Мосауен, мы заметили около садьбы вправо от дороги человека, который быстро скрылся. Его искали, но не нашли. Усадьба находилась вблизи опушки леса. Произведя осмотр двора, мы обнаружили в наполненном водой погребе большое количество утопленных свиней и йоркширов. В отлично обставленных комнатах дома царил полный беспорядок. Бронза, столовое серебро, отличная стильная мебель, прекрасное белье и платье – все это валялось на полу. Шкафы, шкафики, ящики от столов были взломаны, А содержимое очевидно было похищено, и оставлено лишь то, что не удалось похитить. В столовой на длинном столе, накрытом белой скатертью и прекрасно сервированным, стояли тарелки с супом. Обед или ужин, по-видимому, внезапно был прерван. Вечером мы готовились к бою, но наши ожидания не оправдались. 16 августа. Рано утром я получил приказ выступить обратно на Бартон-Венден, к железнодорожной станции Грайв. Бригада выступила в 8 часов утра, имея в боковом авангарде два батальона 103-го полка при четырех орудиях под начальством полковника Алексеева. Через час движения я получил новый приказ – идти не на Граева, а после Большого привала повернуть на юго-запад, если не ошибаюсь, на Креллигкейм, Лейденбург. По окончании Большого привала я выступил по новому направлению. Выдвинув в авангард два батальона 104-го полка с четырьмя орудиями под начальством полковника Триковского, а боковой авангард полковника Алексеева вернул в состав колонны главных сил бригады. Переменив направление движения из флангового на фронтальное, бригада вступала теперь в первую линию развернутых корпусов 1-й и 2-й наших армий, между флангами которых было не менее трех переходов расстояния. Ни корпусной, ни дивизионной конницы впереди не было. Рассчитывать на армейскую конницу, конечно, нельзя. Она выполняет обыкновенно определенное задание и находится далеко впереди. Страница 29. Бригада шла под прикрытием лишь своей ближней пехотной разведки и могла встретить, если не пехотную, то кавалерийскую массу. Это соображение требовало принятия мер предосторожности и, и готовности к быстрому развертыванию в боевой порядок. Так как авангарду предстояло стать на ночлег отдельно от главных сил бригады, то я приказал выделить ему необходимые на ночлег повозки из обоза 1-го и 2-го разряда. Пропустив их мимо себя, я спросил командира нестроевой роты 104-го полка капитана Гагарина, все ли прошли повозки для авангарда, и получил ответ утвердительный. В 3 часа дня я послал приказание начальнику авангарда с указанием места ночлега. Ко мне прибыл капитан Гагарин с просьбой остановить колонну главных сил бригады для пропуска в авангард отставшей повозки командира полка. На мой вопрос, почему она отстала, я получил ответ, что она запоздала сняться с большого привала. Я отказал, прибавив пояснение, что мы не на манёврах мирного времени. Капитан Гагарин вновь прибыл и передал мне записку полковника Триковского, который выражал удивление и неудовольствие по поводу моего отказа. Я ответил, что все повозки с ночлегов и привалов должны выступать одновременно, а иначе это поведёт к беспорядку движения, да и сам устав не разрешает останавливать колонну для пропуска одиночных повозок. Это маленькое дело, казалось бы, должно было окончиться. Но нет, привыкший к исключениям, благодаря своим Георгиевским наградам, полковник Триковский прислал вторую записку, в которой написал, что он участник японской войны, за которую имеет Георгиевский крест и Георгиевское оружие, что человек он больной, а его начальник над ним издевается и оставляет его на ночлеге без палатки и кровати. что такое издевательство, он видит над собой впервые и будет жаловаться. Это был уже довольно дерзкий приём. Я вынужден был написать ему в полевой записке выговор, задержку записку и угрозу. Перед закатом солнца авангард и главные силы бригады прибыли на места своих ночлегов, и повозка полковника Трековского своевременно проследовала в авангард, имевший ночлег в двух верстах впереди. Страница 30. Штаб дивизии ночевал в 8 верстах в тылу в имении какого-то графа, кажется, Шверина, и потребовал туда для охраны батальон 104-го полка. В одной из комнат дома, где со мною поместился командир 103-го полка полковник Алексеев, в скрытом месте был обнаружен телефон, по которому делались запросы. Все дома были осмотрены и телефоны сняты. 17 августа. Бригада выступила в 6:00 утра через узловую железнодорожную станцию Коршен в деревню Вусляк, в 5 верстах к северо-западу от Бишховштейна. В авангарде шёл полковник Алексеев с двумя батальонами 103-го полка при четырёх орудиях. В районе Гердауена раздавались выстрелы в шести дюймовых орудиях. В деревню Вусляк вторая бригада прибыла около 5 часов дня и выставила в охранение сторожевую цепь. Со стороны Бишовсбурга до нас доносились артиллерийские выстрелы шестидюймового калибра. Я долго ожидал своего экипажа, который обыкновенно доставлял мне по приходе на квартира бивак из обоза второго разряда походную палатку и кровать. Эти вещи доставлены были только в девять часов вечера, но не в моем экипаже, а в открытом немецком. Оказалось, что около села Пляусен, около обоза второго разряда, проскакали два пьяных казака дивизионной конницы и кричали. На обоз идет немецкая кавалерия, спасайтесь скорее. Повозки понеслись, задевая и опрокидывая одна другую. Произошла невероятная каша. Мой экипаж был разбит. и сковеркан, сбруя на лошадях порвано, ноги лошадей окровавлены. Кучер перерезал по стромке, а экипаж бросил и достал в селе Пляусен простой открытый немецкий экипаж, положил в него валявшиеся на дороге мои вещи и поздно вечером прибыл на бивак. 18 августа. В 7 часов утра было приказано немедленно сняться с бивака и следовать мимо станции железной дороги Коршин в село Лямб-Гарбен, так как во второй армии генерала Самсонова произошла крупная неудача. В начале движения над бригадой пролетели два немецких аэроплана, следуя один за другим с северо-востока на юго-запад. Бригада прибыла в село Лямб-Гарбен поздно вечером, в совершенной темноте. Страница 31. 19 августа. Утром я получил приказание следовать в город Венден. В Вендене я сделал привал до 12 часов дня, когда было получено приказание продолжать путь в деревню Грозгуя через город Дренгфурт и далее вдоль западного берега озера Резавер. У Дренгфурта моя бригада должна была пропустить 102-й Вятский полк, который шёл по шоссе из города Растенбурга в город Ангербург. Командир полка, полковник Чевакинский сообщил мне, что армия генерала Самсонова разбита и находится в катастрофическом положении, но что об этом приказано молчать. При подходе к деревне Гросс-Гуя мы встретили два эскадрона 1-й кавалерийской дивизии, шедшей на разведку противника. Штаб дивизии, отделившись от 2-й бригады Вендене, направился в село Энгельштейн, на восточном берегу озера Энгельштейнер. Прибыв в деревню Гросгую, бригада со 2-м артиллерийским дивизионом расположилась с квартирой биваком. Деревня Гросгую была длинная, но бедная, расположенная в узкой долине ручья, слабое течение которого направлено в озеро Норденбургер. Вода в ручье была загрязненная, а колодцев мало. Население небольшое. 20 августа. При помощи сапёров в полки сару дели полевые бани, которые дали возможность солдатам и офицерам почиститься и помыться. 21 августа. Утром было получено приказание начальника дивизии укрепить для бригады позицию между озёрами Норденбургер, Ризойер, Энгельштейнер. Надурно выполненной копии с немецкой карты Линия окопов была обозначена красным карандашом по долине ручья, а в самом приказе подчеркнуто, что начальник дивизии приказал строить окопы, не отступая от красной черты. Принявший приказание полковник Алексеев прочитал и передал мне, сказав: "Приказано возводить окопы по долине ручья". Я сообщил по телефону полковнику Рудницкому, что по красной черте окопов строить нельзя. Их надо отнести назад от красной черты. Он ответил. Начальник дивизии вторично приказал исполнить его приказание, где строить окопы. Тогда я попросил начальника дивизии командировать начальника штаба для осмотра позиций бригады и решить на самой местности, где возводить линию окопов. Полковник Рудницкий прибыл в сопровождении полковника Триковского и, который, как потом выяснилось, находился во время моего разговора по телефону в штабе дивизии жалобы на меня начальнику дивизии по поводу непропуска его повозки. Полковник Рудницкий убедился в своей ошибке, сказав, что очень скверно вычерчена карта, и успокоенный уехал с докладом начальнику дивизии о результате своего осмотра. Линию окопов я отнёс, конечно, назад к востоку от красной черты на холмы сопровождавший ручей. Краткое описание позиций 2-й бригады 26-й пехотной дивизии в странице 32-я. Укрепленная позиция, на которой 2-я бригада 26-й дивизии выдержала трехдневный бой и отбила все атаки 20-го немецкого корпуса с 26 по 28 августа 1914 года, находилась между озерами Норденбургер и Норденбургер. Резауэр-Энгельштейнер, имеющая общее направление фронта с севера на юг, длиною по фронту до шести с половиной верст. Правый фланг ее вплотную примыкал к озеру Норденбургер у господской усадьбы Клейн-Гуя. От высокого берега озера окопы тянулись по холмам и их скатам вдоль восточного берега ручья. На копии с немецкой карты названия ручья не было. Южнее деревни Грозгуя позиция пересекалась узким глубоким оврагом, служащим руслом упомянутому ручью в том месте, где ручей делает поворот на север. От этого изгиба ручья линия окопов шла на юго-запад по плато, образующему высокие и обрывистые северный и северо-восточный берега озера Рязавер. Следуя далее по восточному, постепенно понижающемуся берегу этого озера, линия окопов поворачивала под тупым углом к северо-западному низкому берегу озера Энгельштейнер, находящемуся в полутора верстах приблизительно к северо-востоку от южного берега озера Резавуэр. Таким образом, упираясь в озера, фланги, позиции бригады обеспечивались от охватов. Страница 33-я. Обход их также был маловероятен. Севернее озера Нортон-Бургер действовал наш 4-й армейский корпус. А перешеек между озёрами Энгельштейнер и Мауэр, подданный уступом назад относительно позиций 2-й бригады, был занят 102-м Вятским полком с батареями 1-го артиллерийского дивизиона. Перед правым флангом позиции бригады находился высокий сосновый лес, подходивший клином с запада к юго-западному углу озера Норденбургер, причем южная опушка этого леса, шла по прямой линии перпендикулярно к фронту позиции. К югу от леса местность была с незначительными волнами, покрытая низкими порослями вырубленного леса, могущими скрыть лишь лежащего человека. Участок позиции, непосредственно прилегающий к озеру Резауэр, был прикрыт снизу. с самим этим глубоким и широким озером. Местность перед фронтом левого фланга между озерами Резауэр и Энгельштейнер была низкая, открытая и без волн. Таким образом, вероятные подступы для атаки позиции находились на правом фланге между озерами Норденбургер и Резауэр. Атака левого фланга позиции на участке между озерами Резауэр Энгель, Штейнер и Мауэр, залив его Приновен, было маловероятно, так как, атакуя этот участок, поданный уступом назад относительно позиции 2-й бригады, противник подставлял свой левый фланг и даже тыл удару войск левого фланга 2-й бригады. На самом крайнем правом фланге позиции усадьба Клейнгуя была сильно укреплена. Домы постройки были приспособлены к двухъярусной обороне с устройством гнезд для пулеметов, что вызывалось непосредственной близостью леса, в котором за неимением проволоки не было ни хороших засек, ни проволочных полей заграждения. Окопы, построенные на обращенных скатах противнику, были маскированы ложными окопами, то есть такими, которые стрелками не занимались. Словом, прикрытый с фронта от пола, от телерийского огня лесом, изрезанный в несколько линий окопами с ходами сообщения, правый фланг позиции давал возможности надежду для упорной и последовательной его обороны. В центральной части позиции на плато был построен полукольцевой окоп с ходами сообщения, что в связи с приведением в оборонительное состояние постройки Кусадьбы Клейн Домбровкин предавала большую устойчивость для обороны центра позиции. Страница 34. Перед фронтом позиции 104-го полка севернее озера Ризауэр в расстоянии полуверсты от линии стрелкового огня находился песчаный бугор, скрывавший понижающуюся за ним местность, давая возможность противнику вынести сюда наблюдательный пункт и даже после накапливания повести атаку. Я приказал командиру 104-го полка укрепить этот бугор и занять ротой или полуротой с двумя пулемётами. Полковник Триковский не находил нужным его занимать и укреплять, ссылаясь на боевой опыт японской войны, когда передовые пункты наших позиций часто попадали в руки противника вместе с защитниками. Но имея в виду, что занятие этого передового пункта отдаляло атаку во времени и пространстве, И способствовало также и её выяснению. Я всё же приказал построить здесь полукольцевой окоп, соединив его ходом с общением с главной позицией. А чтобы этот окоп не попал в руки противника вместе с защитниками, сказал я полковнику Триковскому, то его надо оставить в своей временно. Окоп был построен, но был мелок и неодет, в чём я, к сожалению, убедился поздновато. На левом фланге позиции 2-й бригады между озерами Резауэр и Энгельштейнер окопы были расположены на местности открытой и низменной, но давали возможность держать противника под артиллерийским и ружейным огнем с дальнего расстояния. Для орудий были построены полууглубленные и углубленные батареи и ложе менты. С целью затруднить воздушную разведку... Число батарей и ложментов было построено больше, чем следует, чтобы ночью менять постановку орудий. При екторах и окопах были устроены землянки для отдыха офицеров и солдат.